глава 18 Очнувшись Наката обнаружил, что лежит на спине в траве. Приходя в себя, потихоньку открыл глаза. Но ч ь На небе ни звезд, ни луны. Но кое-что разглядеть можно. Густое запахи летних трав, Пели к а н ь е насекомых вроде тот самый пустырь, где наката дежурил каждый день.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 Это не сон. Иначе откуда взялись Мими и к у н ж у т к а Правда, теперь Наката совершенно не понимал их языка. Наката вздохнул. Плохо он в с е т а к и соображает, но что поделаешь? Ладно. Потом е щ е можно подумать. Он повесил на плечо сумку, взял кошек и зашагал с пустыря.